Глава 25. Французская камеристка. Из всех присутствовавших на похоронах Мэри Морган, никто, казалось, так не ждет конца церемонии, как священник. В своем официальном положении он проделал все, чтобы ускорить похороны, и как только они окончились, торопливо ушел от могилы, вышел с кладбища. и исчез в своем расположенном поблизости доме. Такая поспешность показалась бы странной, даже неприличной, но все посчитали, что его призывает куда-то другой священный долг. Это предположение подкрепилось, когда спустя короткое время священник вышел из дома и направился в сторону лодочной переправы. Здесь работающий на переправе Харон переправляет его через реку. Оказавшись на противоположном берегу, священник идет вдоль реки вниз по течению по луговой тропе. Делает это он так быстро, как только могут его нести ноги. Достоинство священника мешает ему перейти на бег, хотя, судя по выражению лица, он готов и на это. Тропа ведет к лангаренкорту, в нескольких милях отсюда, и именно туда он направляется. хотя целью его является не само поместье. Он туда не приходит, да это ничем бы и не помогло ему, и меньше всего со стороны Гвен Вин. Она вряд ли бы стала грубить, тем более поднимать свой хлыст, как собиралась однажды сделать на охоте. Однако она явно удивится, увидев его в своем доме. Но ему нужен один из жильцов ее дома, и он вполне уверен, что достигнет своей цели. Верная своим модным привычкам и потребностям, мисс Линтон держит французскую камеристку. и Именно с этой женщиной хочет увидеться отец Роже. Он поддерживает тесную связь с камеристкой, и с её помощью, через её исповедь, знает обо всём, что происходит в поместье и может влиять на происходящее. Уверенность, что он не зря проделает эту долгую прогулку, основывается на предварительной договоренности. У него установлена система сигналов, с помощью которых он договаривается со служанкой. И теперь он уверен, что встретиться с нею не в самом доме, а вместе достаточно близком и удобном. Херефордшире редко бывают парки, через которые не разрешалось бы проходить посторонним. Такой доступный для всех парк есть и вблизи Лангарена, хотя и не совсем рядом с домом. Как часто бывает, к досаде владельцев. Священник проходит по берегу реки, все время оставаясь за деревьями, чтобы его не увидели из дома. Однако в одном месте дорога подходит к самому краю зарослей. и Здесь священника могли бы увидеть из верхних окон здания, но только на мгновение. Дорога посещается нечасто, но доступна любому, как и от сураже. И вот, торопливо идя по ней, Он приходит на место, откуда сквозь разрыв в деревьях виден дом. В этом месте отец Роже останавливается, хотя продолжает держаться за деревьями. К ветве дерева, обращённой в сторону Лангаренкорта, он прикрепляет белый листок бумаги, который достает из кармана. Проделав это осторожно и тщательно, проверяя, не видел ли кто его за этим занятием, он отходит в глубину от тропы. и садится на ступеньку, дожидаясь результата своей телеграммы. Спешка его объясняется тем, что только в определенное время его сигнал могут увидеть и отреагировать на него. Лучше и надежнее всего это делать после полудня, сразу вслед за ланчем, когда Челтхемская красавица удаляется на свою привычную сиесту, прежде чем переодеться для прогулки или приема посетителей. И пока хозяйка спит, служанка может делать что угодно. Отец Роже торопился именно для того, чтобы успеть к этому времени. И то, что ему это удалось, вскоре подтверждает фигура в развивающемся платье. В ней легко узнать камеристку. Она пробирается сквозь кусты, явно стремясь оставаться незамеченной. И видеть ее можно только изредка. По крайней мере, священник теряет ее из виду, когда она углубляется в заросли. Но он знает, что скоро она снова покажется. И действительно, вскоре она появляется. Идет по трубке к ступенькам, на которых он сидит. Ах, моя милая, восклицает он, вскакивая и идя ей навстречу. Вы очень проворны. Я не ожидал вас так скоро. Мадам Челхэм, наверное, уснула, у нее середина дневного сна. Да, отец. Она спала, когда я уходила. Но она мне дала указание относительно одежды. Собирается на прогулку раньше обычного, поэтому мне немедленно нужно возвращаться. Я не задержу вас надолго. Я случайно проходил мимо и подумал, что смогу обменяться с вами несколькими словами. Ведь сейчас время, когда вы должны быть свободны. Кстати, я слышал, у вас готовится большой прием, бал и все прочее. Да, мисье. Когда это будет? В четверг. Мадемуазель празднует свой день рождения. Ей исполняется 21 год, и она становится совершеннолетней. Всю неделю идет подготовка. Я полагаю, капитан Райкрафт есть среди приглашенных? О да. Я видела, как мадам писала ему приглашение. Я сама относила его в прихожую для почтальона. Капитан часто в последнее время приходит в Корт. Очень часто. Раз в неделю. иногда и дважды. И приплывает по реке в лодке. Да, приплывает и уплывает также. Ее сведения надежны, как не раз имел возможность убедиться отец Роже. У него есть подозрение, что служанка сама умильно поглядывает, но не на капитана Райкрафта, а на молодого лодочника, и поэтому также заинтересована в перемещениях Мэри, как и её владелец или пассажир. всегда приплывает по реке и уплывает также повторяет священник словно говоря сам с собой вы в этом уверены дочь моя о вполне отец Мадемуазель, похоже очень равнодушна к нему мне кажется вы упоминали что она часто провожает его вниз к причалу часто Всегда? всегда всегда я бы знала если бы было не так Они прощаются либо на причале, либо в павильоне. Ах, в летнем домике. Иногда у них там бывает тета-кет, верно? Да. Но никогда он уезжает поздно, как, например, когда обедает в корте. Я знаю, он это делал несколько раз. О нет. Даже тогда. Только на прошлой неделе он у нас обедал, и мадмозель Гвен пошла с ним к лодке или в павильон. чтобы попрощаться. Для нее не имеет значения, что уже поздно. Готова поручиться, что она то же самое сделает после большого бала. И почему бы ей этого не делать? отец роже. Разве это плохо? Вопрос она задает, чтобы оправдать такое же собственное поведение, если Джек Уингейт его поощрит. Но нужно сказать, что он этого никогда не делает. "О, нет", отвечает священник, сделанным равнодушием. Никакого вреда, и это не наше дело. Мадемуазель Вин хозяйка собственных поступков, и тем более после приближающегося дня рождения, когда ей будет 21. Но, добавляет он, отказываясь от роли расспрашивающего, получив всю необходимую информацию, боюсь я слишком долго вас задерживаю. Я уже сказал, что случайно проходил мимо и решил вам сообщить, что в следующее воскресенье У нас будет торжественное месса с пением. Мы будем молиться за девушку, которая недавно утонула. Только что ее похоронили. Вероятно, вы об этом слышали? Нет, не слышала. А кто это, отец? Ее вопрос может показаться странным, ведь переправа Рага близко от Лангаренкорта, а Берган еще ближе. Но по уже упомянутым причинам незнание француженки не только понятно, но и вполне естественно. Не менее естественно, хотя и по-другому поводу, довольное выражение, которое появляется в ее взгляде, когда священник называет имя утонувшей девушки. Мари, дочь фермера Моргана. Выражение, которое появляется на лице француженки в данных обстоятельствах кажется отвратительным. Это почти радость, ибо Камеристка не только видела Мэри в церкви, но кое-что и слышала. Ее имя связывали с именем лодочника Уингейта. И вот, воспользовавшись этим сильным грешным чувством, которое священник вполне понимает, он находит возможность уйти. Вернувшись к дереву, он снимает листок бумаги и прячет в карман. Затем пожимает француженке руку, говорит: "Доброго дня" и уходит. Она не красавица, иначе он попрощался бы с ней по-другому